Глава первая. Мой мир. В детстве я имела твердое представление об окружающем мире. Верила, что в нем нет ничего уродливого и опасного, но полно необычных и жутко интересных вещей, настолько привлекательных, что так и тянет, повесить их на стену в рамке. Ну еще бы, ведь свои сведения я черпала из старых выпусков журнала National Geographic, продающихся по 25 центов, штука в магазине Second Hand на нашей улице. Этих журналов с колоритными фотографиями под золотистой обложкой у меня накопилась целая стопка. Я держала их на тумбочке рядом с кроватью и читала при всяком удобном случае... Особенно, когда у нас в квартире становилось слишком шумно и хотелось отвлечься. Мир накатывал на меня праздничный, блестящий, как серебристая волна, что омывает набережную в гаване или сверкающие под солнцем снежные склоны в Аннапурне. Мир был племенем пигмеев-лучников в Конго и зеленой геометрией, чайных садов в Киото. Он был катамараном под желтым парусом, плывущим среди айсбергов в северном ледовитом океане. Мне было девять лет, и я жила в городке Силван-Лейк на берегу плейстоценового озера длиной шесть миль в штате Альберта. Если долго-долго ехать от нас по бурой канадской прерии к югу, то рано или поздно увидишь на горизонте знаменитые небоскребы Калгари, к северу нефтяные вышки Эдмонтона, а если к западу — скалистые горы. В июле и августе город наводняли приезжие. Они плавали на лодках или рыбачили, забрасывая удочки прямо с крыльца арендованных коттеджей. В центре города была пристань, маяк и парк развлечений. Туристы катались на гигантской спиральной водяной горке и бегали в лабиринте из раскрашенной фанеры. Все лето в городе не смолкал детский смех и жужжание моторных лодок. В Силван-Лейк мы поселились недавно. Раньше мы жили в Реддире, в соседнем городке, в 15 минутах езды отсюда. Но потом мои родители развелись и... Мама решила перевести меня и моих двоих братьев в Силван-Лейк. С нами приехал Рассел, ее бойфренд и его младший брат Стиви. Нас часто навещала многочисленная родня Рассела. В дни зарплаты съезжались его дядьки и кузены, устраивали вечеринки и оставались у нас еще на несколько дней, оккупируя нашу гостиную. Я помню их объятые сном лица, их длинные смуглые руки, свешивающиеся во сне с наших кресел. Мама называла рассола и его родню «Нейтивы», а люди в городе говорили, что они индейцы. Мы занимали одну из квартир в доме на четыре семьи с крутой крышей и потемневшими от времени деревянными балконами. Квартира находилась в полуподвале, куда редко заглядывало солнце. Из наших узких окошек был виден лишь кусочек парковки и зеленый мусорный ящик. Мама, любившая все яркое, броское, повесила в нашей новой ванной штору цвета морской волны, а свою кровать застелила канареечным покрывалом. В гостиной у старого дивана стоял ее Велотренажер люди часто засматривались на мою маму. Она была высокая, стройная, с короткими темными волосами, пышными благодаря химической завивке. На ее худом лице влажно блестели большие карие глаза, выдававшие в ней чувствительную романтическую натуру, подверженную внушению. Пять дней в неделю. Она надевала белое платье с красным кантом и уезжала в Реддир, где работала кассиром в супермаркете Фудсити. Вечером она возвращалась, везя целую упаковку сока, который покупала со скидкой, положенной сотрудникам. Мы клали пакеты в морозильник и после школы ели сок ложками, как мороженое. Иногда она привозила остатки выпечки в пластиковой коробке, датские булочки и липкие эклеры, оплывшие после целого дня лежания на витрине. А еще видеокассеты из проката, которые мы никогда не возвращали. Рассел не имел постоянной работы. Время от времени он заключал контракт сроком на несколько недель или месяцев с фирмой «Хай-3» где ему поручали обрезать деревья вблизи линий электропередач за городом. Он был тощий, как гончая, носил темные волосы до плеч, украшая их по бокам перьями. В свободное время Рассел щеголял в или бирюзовых рубашках тонкого шелка. На его левом предплечье синела самодельная татуировка в виде птицы, раскинувшей крылья. Орел или, возможно, феникс. Краска начинала стираться, превращаясь в синеватое пятно, и казалось, что кожа в этом месте принадлежит другому человеку, гораздо старше. Расселу был 21 год, а моей маме — 32. Рассела мы узнали задолго до того, как он стал маминым бойфрендом. Когда ему было 13, наши семьи столкнулись по воле злой судьбы у христианской добродетели. Он вырос в резервации «Санчайлд» по соседству. Сначала исчез его отец. Затем мать погибла в автокатастрофе. Мои дед с бабкой, жившие на ферме, летом устраивали лагерь для детей за резервации и, в конце концов, усыновили Рассела и четверых его младших братьев. К тому времени... Их родные дети, в том числе моя мама, успели разъехаться, но им хотелось снова почувствовать себя родителями, и индейские мальчишки дали им этот шанс. Мой дедушка работал сварщиком, а бабушка была торговым агентом фирмы Тапперуэр, производящей пластиковые контейнеры для пищевых продуктов. Этих контейнеров она продавала больше, чем все другие агенты вместе взятые, по крайней мере, в Центральной Альберте, о чем свидетельствовали отчеты продаж и служебный мини вену у дома. Итак, несколько лет они возили мальчишек в церковь, в школу, на хоккей, на легкую атлетику и в кружок плетения в местный индейский культурный центр. Когда им случалось подраться, Бабушка не вмешивалась, лишь бы волоса вздохом отсылала их во двор. Она прощала их, когда они воровали у нее деньги. Прощала, когда они грубили ей. Шло время, дети взрослели, один поступил в колледж, остальные устроились в резервации и в Реддире. И никто не мог предугадать, даже, наверное, сам Господь Бог, что их замужняя дочь, мать троих детей, навещавшая ферму лишь по праздникам, влюбится в Рассела. Она звала его Расс. Она стирала ему и любила целовать его у всех на виду. Он часто дарил ей розы. В раннем детстве я считала его кем-то вроде дальнего родственника, но теперь, когда он жил в нашем доме, отношение к нему изменилось. Он был ни ребенок и ни взрослый, ни родня и ни чужак. Он демонстрировал нам приемы кикбоксинга в гостиной. Он ел чипсы, сидя на нашем диване. Иногда он дарил нам подарки. Однажды принес мягкие игрушки для меня и моего младшего брата Натаниэла. — Милая семейка, — говорила она нас бабушка, — мой старший брат Марк. Был другого мнения. «Семейка придурков», — бурчал он. Я была в резервации у родни Рассела не больше двух раз в жизни, потому что мой отец был против, считая, что это опасно. Кузены Рассела жили в бараках у грязной дороги. Они угощали нас сладкими лепешками, тягучими, как резина. Мы играли со сверстниками, которые не учились в школе и пили пиво, пряча банки в коричневые бумажные пакеты. Куда бы мы ни приходили везде, на стенах были вмятины размером с кулак. Мне было знакомо это явление. У нас дома такие оставлял Рассел на внутренней стене из гипсокартона. Мне порой казалось, что моя мама, сойдясь с индейцем, бросала вызов своим бывшим одноклассникам, детям белых родителей, большинство которых по-прежнему жили в городе. Мама уехала из дому в 16 лет, в 20 родила Марка. Рассел привнес в ее жизнь новизну, экзотику. Молодой, симпатичный, родом из резервации, считающийся у белых опасным местом, населенным нищими грязными дикарями. Мама носила серьги из бисера и ездила в белом, Hatchback. На переднем стекле у нее болтался пернатый ловец снов, амулет, который, как верят индейцы, защищает спящего от злых духов. Стоит также упомянуть, что мой отец, ее первая любовь, тот самый парень, что на фотографиях держит в роддоме ее новорожденных детей, внезапно объявил себя геем. У него в доме поселился друг, молодой спортсмен с аккуратно подстриженной бородкой по имени Перри. Когда мы приходили навестить отца, Перри возил нас в бассейн, а тем временем отец, который никогда не умел готовить, сооружал нам холостяцкий обед. Нарезка из ветчины, свернутая трубочкой, сырная нарезка, ломтик хлеба и листик сельдерея. И из раза в раз все четыре пищевые группы неизменно присутствовали на наших тарелках. Отец начал новую жизнь. Они сперри устраивали вечеринки. Он записался в колледж на курсы специалистов по реабилитации умственно отсталых, чтобы помогать другим людям. Мама тем временем трудилась над собственной реабилитацией, читала книги из серии «Помоги себе сам» и старалась не пропускать шоу Опры Уинфри. Вечером раз. Налив в стаканчик рисового виски из большой бутылки, усаживался на диван перед телевизором. Мама садилась рядом и клала ноги ему на колени. Когда на экране появлялся какой-нибудь смазливый куб или просто аккуратно причёсанный молодой человек, Рассел спрашивал, тычев него пальцем, «А ведь он красавчик, правда, Лори?» Это было знакомое начало. — Я уж знаю, — продолжал Рассел, глядя на маму, — что он в твоем вкусе. Вот тебе бы хотелось, чтобы он был рядом. Все молчали. Лицо человека на экране, казалось, приобретало более агрессивное, злобное выражение. — Так, Лори, об этом ты думаешь? — Мама, — отвечала ласковым голосом. Рассел уже ломал ей кости. Она потом не один день провела в больнице. Мы пристально смотрели на экран, чувствуя, как электризуется воздух в гостиной. Она слегка сжимала руку Рассела и говорила «Нет, милый, что ты?» Марку уже исполнилось тринадцать. Он был почти взрослый. Носил всклоченную прическу малет и куртку из вытертой джинсы. Он был склонен К уединению. Подолгу бродил в одиночестве, вооружившись своей любимой рогаткой из прочного пластика. Натаниэлу было шесть. Из-за кисты на нижнем правом веке он выглядел букой. Мама и Рассел сюсюкали над ним, называли его крошкой, малыш. Ночью он спал на кровати внизу, прижимая к себе игрушечного кролика. Я ходила по пятам за Марком, точно шлюпка за лодкой. «Давай-ка поглядим, что там внутри», предложил Марк однажды, показывая на зеленый мусорный ящик возле нашего дома. Это было несколько недель спустя после приезда в Силван-Лейк. Стоял погожий сентябрьский денек. Мы возвращались из школы. Я училась в четвертом классе, а Марк в шестом. Друзей у нас пока не было. Местные дети, видя, что мы бедны, отнеслись к нам равнодушно. Марк взялся за край ящика, подтянулся и прыгнул внутрь. Секунд через пятнадцать из ящика показалась его голова. Лицо раскраснелось от возбуждения. В руке он сжимал пустую бутылку из-под пива лаббат. — Иди сюда, Аманда! — позвал брат размахивая бутылкой, «здесь деньги!» Наш огромный мусорный ящик служил вместилищем отходов для жителей всей округи. Каждую среду приезжал грузовик, чтобы опорожнить его себе в кузов. Этот ящик стал для нас чем-то вроде бассейна в закрытом клубе. Его внутренности даже в холодные октябрьские дни были срые, осклизлые, как куча гнилых листьев и воняли прокисшим молоком. Мы ползали среди переполненных мусором полиэтиленовых мешков, откуда вытекала и выливалась разная дрянь, и наши голоса гулко отдавались в железных стенках ящика. Вскрыв мешок, Марк принимался разбирать его содержимое. Банки и бутылки он швырял в траву под нашим окном, А прочие ценные находки мелочь, старую губную помаду, пузырьки из-под пилюль, фломастеры, совал в задний карман или отдавал мне. Однажды он выудил из мусора пушистый розовый свитер, который пришел с мне в пору. Марк передернул плечами от негодования. Боже! Эти люди совсем рехнулись. Банки и бутылки мы собирали в пакеты и тащили в лавку где принимают пустую посуду. От нас несло тухлятиной прогорклым пивом. Но это было нам нипочем. За 20 банок давали доллар. В пакете «Фуд-Сити» помещалось 15 банок. Один пакет — это 15 банок по 5 центов штука, итого 75 центов. Два пакета — полтора бакса, четыре пакета — три Деньги мы делили поровну. Вот это арифметика. Куда там школьным урокам? Солидные бутылки весом 60 унций, 60, как называл их Рассел, стоили целое состояние. В лавке одна такая шла за два доллара. Чистое золото, а не бутылки. Со временем мы начали путешествовать, Осваивать новые территории к северу и югу от нашей улицы, в районах, где каждая семья жила в отдельном бунгало, мы регулярно навещали 5-6 мусорных ящиков. Чем дороже жилье, тем лучше мусор. И чего только не выбрасывают люди, даже не самые богатые. Просто не верится, что можно взять и выбросить куклу, просто потому что у нее оторвана рука, или исправную видеокассету с хорошим фильмом. Помню, я нашла пустой бумажник из коричневой кожи с позолоченной застежкой, а в другой раз чистый белый носовой платок с вышитыми на нем героями мультфильмов. Я несколько лет хранила эти находки, положив аккуратно свернутый платочек в бумажник, как напоминание о том, что мне предстоит найти еще много красивых Ищи. Почти все свои деньги, вырученные от продажи посуды, я оставляла в магазине Секонд-хенд У озера. Внутри он напоминал тесный темный кроличий садок. Там продавалась подержанная одежда, фарфоровые безделушки и литературный хлам, что помогает туристу убить время в отпуске. Толстые триллеры, Тома Кленси. И вся Даниэла Стил. Журналы National Geographic стояли на полке в дальнем углу. Частокол золотистых корешков. Они заворажили меня с первого взгляда. Я стала лихорадочно скупать их, беря по два-три выпуска сразу. Дома я упивалась фотографиями замшелых древних храмов в Ангоре и скелетов, найденных под пеплом Везувия. Если я видела заголовок «Что угрожает лесам Швейцарии», я должна была немедленно прочитать статью и узнать, что же им угрожает. Нет, не то чтобы я не любила комиксы Арчи, самые свежие выпуски лежали в другом углу магазина. Я тоже листала их. С интересом разглядывала вызывающие одежки Вероники, распутной дочки-миллионера, и изучала их диалоги с честной и милой Бетти, с задорным хвостом, узнавая, в общем, много нового. Но комиксы я держала в ящике, а National Geographic складывала на тумбочку в спальне. К Дню Благодарения у меня собралось около двух дюжин. Иногда я раскладывала их веером, как на журнальном столике. Я видела такое дома у детей побогаче, В моей прежней школе у дяди Тони брата-отца. Он, будучи человеком состоятельным, выписывал журналы. Ночью, сидя у себя на втором ярусе, я с трепетом впитывала новые знания о мире. Оказывается, на свете есть венгерские ковбои, австрийские монахини, парижанки, брызгающие волосы лаком перед тем, как выйти на улицу, китайские кочевники, сбивающие йогурт в йогуртовое масло, палестинские дети, живущие в палатках из мешковины, а где-то в Балканских горах есть медведь, который умеет танцевать с цыганом. National Geographic разгонял тьму в нашем подвале, растапливал лед на улице, поднимал низкие небеса над нашей прерией. Когда в школе девочка по имени Эрика громко назвала меня замарашкой, я лишь пожала плечами, будто это меня не касается. Я знала, что когда-нибудь уеду отсюда, далеко-далеко от школы и от всех этих девочек. Однажды вечером, незадолго до начала учебы в пятом классе, Я и Кэри Крофт вышли побродить по городу. Кэри, красивая девочка из племени Блэкфут, годом меня старше, была чуть ли не единственной моей подругой. У нее были длинные черные волосы, глаза миндалины и длинные жесткие ресницы. Она доводилась к дальней родственницей Расселу. Они с матерью и братом тоже перебрались из резервации сан Силвен лейк Они жили за магазином через пару номеров, а Кэрри не ходила в школу. У десятилетней Кэрри не было денег, но зато при всей ее грубости имелось обаяние. Она безнаказанно дерзила владельцу магазина, который продавал нам жвачку со скидкой, и хвастала своими драками в резервации. Послушать ее? Так она избила чуть ли не всех детей, что там жили». Но она мне нравилась. Приходя к нам домой, она не пугалась нашей обшарпанной мебели и пьяных кузенов Рассела, развалившихся на креслах в гостиной. Угощение в виде заварной лапши приводило ее в восторг. «Класс!» — говорила она. Мы брели по Лейк-Драйв в сторону аттракционов. С озера дул холодный ветер, как всегда в начале сентября. Туристы разъехались. Улицы опустили, машины стали редки. Кэри шла и жаловалась на скуку в Силван Лейк, говоря, что ей хочется обратно в Сан-Чайлд. Она завидовала мне, потому что в выходные я провожу отца в Рэддире. Я отвечала, что это она напрасно, а сама всякий раз считала дни до следующей поездки. Дома у отца был мягкий ковролин на полу и толстые стены. У меня была своя спальня, кровать, покрывала с оборками, кассетный плеер, на котором я слушала «New Kids on the Block» и целая коллекция приключений комиксов. Но Кэрри я об этом не рассказывала. У причала покачивались в доках моторные лодки. В парке было пустынно. Водяная горка, осушенная на ночь, маячила в розовом закатном небе, как скелет. — Ты когда-нибудь там была? — спросила Кэрри, пиная закрытый билетный киоск. Я покачала головой. Тогда Кэрри взобралась на мусорный ящик поблизости, а оттуда — на высокую стену лабиринта, что огораживала парк с одной стороны, а потом исчезла внутри. Я услышала, как ее кеды, Упруго стукнулись об асфальт, и она засмеялась. В детстве я была страшной трусихой. Я боялась темноты, незнакомцев, боялась сломать ногу или руку, боялась врачей, боялась полицейских, когда те приезжали утихомиривать Рассела и компанию. Если тем случалось особенно разбушеваться, боялась высоты, боялась принимать решения. Я не любила собак. Больше всего я боялась стать посмешищем. И в тот момент я была уверена, что это катастрофа. Из страха, что Кэрри станет надо мной смеяться, я влезу на стену, у меня закружится голова, я упаду вниз и переломаю себе все кости. Придет полиция, все незнакомые с собаками, Разумеется, все это произойдет в темноте, а еще придется обращаться к врачу. Я была готова повернуться и бежать домой, но вокруг было уже темно, и Кэрри звала меня из лабиринта. Так что я взгромоздилась сначала на ящик, потом перелезла на стену и прыгнула. Когда я приземлилась рядом с Кэрри, та бросилась бежать. В сумерках ее волосы отливали синевой. Внутри на стенах были кое-как намалеваны яркие клоуны, ковбои, глупые чудища. Все, что способно вызвать восторг и легкий ужас у маленьких детей. Мы с Кэри дружили всего полгода. Весной ее мать решила вернуться в Сан-Чайл. К тому времени я стала больше интересоваться школой, потому что. Меня определили в группу способных учеников, где занимаются по усиленной программе. У меня появились друзья среди одноклассников. Я отдалилась от Кэрри, которая совсем не стремилась учиться. Несколько лет спустя, когда я была уже в старших классах, бабушка сказала мне, что Кэрри родила ребенка. О ее дальнейшей судьбе я ничего не знаю». Вскоре все резко переменилось. Вышло так, что наша семья рассталась со многими знакомыми, включая Рассела и Кэрри. Но в ту ночь в лабиринте было невозможно оставаться на месте. Мы мчались вперед, как ветер. Уходили в штопор на поворотах. Со скрипом тормозили, если внезапно попадали в тупик. Вспоминая это наше приключение, я думаю, что мы должны были визжать от страха и восторга, но в действительности двигались молча, сосредоточенно, под топот собственных ног и шелест курток. Волосы кейри развивались на бегу, замирая вместе с ней лишь на долю секунды, когда она притормаживала, чтобы сделать разворот, или решить, в какой коридор броситься дальше. Но под конец мы все-таки позволили себе расслабиться и забыть о темноте, о том, что мы проникли сюда незаконно, забыть все страхи и сомнения и полностью предаться новой игре. На Рождество компания, где работал Рассел, устраивала большую вечеринку в одном из ресторанов «Реддира». Не первую неделю мама после работы заезжала в Паркланд Молл и рассматривала платья в отделе распродаж. Дома она объявила, что садится на диету. В углу гостиной мы поставили елку, точнее, не елку, а облезлую сосну, купленную на рождественском рынке возле Фудсити. Еще мама сходила в рождественское бюро, благотворительную организацию, которая помогает бедным встретить Рождество по-человечески. И подписала бумагу, подтверждая, что она мать-одиночка с тремя детьми и зарплатой семь долларов в час. И там ей выдали бесплатные подарки, перевязанные цветными кудрявыми ленточками. Эти подарки подбирали и оборачивали чужие люди, волонтеры. Мама положила их под елку. Я знала, что мне предназначаются два потому что они были подписаны «девочка» девять лет. За несколько дней до вечеринки мама сделала новую завивку. Свое новое платье чёрное с блёстками она повесила в шкаф в спальне, и я уже успела его хорошенько пощупать. И вот наступила пятница. Рассел принял душу. Надел черные брюки и чистую рубашку с воротником, которую застегнул на все пуговицы. Затем налил виски и сел на диван, усадив к себе на колени, упирающегося на таниэла. Мы ждали маму. В спайне гудел фен. Щелкали клавиши магнитофона, трещала перемотка. Марк и Стиви слушали свои любимые песни «То и дело меняя кассеты». Я сидела на полу и делала домашнее задание по математике. Натаниэл, с игрушечным медведем в руках стоял у телевизора, прижавшись носом к экрану и сквозь шум пытался расслышать, что говорят. Рассел приканчивал вторую порцию виски. После третьей он закинул ногу на ногу и стал добродушно напевать «Лори, лори». Когда мама появилась в коридоре, мы все обернулись. Черное платье впереди было короткое, а сзади длинное, спадающее на пол, массой кружевных оборок. Ее стройные ноги в новых туфлях эффектно сверкали на ходу. Ну, как в кино. Рассел поднялся с дивана ей навстречу. Мамины щеки разрумянились, глаза блестели, На губах ярко олила помада, Черная ткань подчеркивала Гладкость и мраморную белизну Ее бледной кожи. Мы Затаили дыхание, ожидая, Что скажет Рассел? Просто отпад, Сказал он, Ты выглядишь потрясающе. Мама, и впрямь была похожа на кинозвезду. Она улыбнулась и подала ему руку, потом поцеловала нас и пожелала спокойной ночи. Я помню, как мы буквально ошалели от восторга, представляя себе, как здорово они проведут время. Рассел поставил свой бокал, накинул маме на плечи норковое пальто, наследство прабабушки на два размера больше, чем нужно, и, Они ушли. Ночью мы смотрели фильмы из нашей видеоколлекции «Трое мужчин и младенец в люльке» и нового Пэтмена. Я приготовила для всех попкорн. Где-то в Радире мама танцует с Расселом. Там большой зал, блестящие люстры и шампанское в широких бокалах. Так думала я, пока меня не одолела дремота. Несколько раз я погружалась в сон, затем просыпалась и, наконец, резко очнулась и увидела, что экран телевизора погас, а Натаниэл прикорнул на полу моих ног. В квартире было тихо. Я отнесла брата в спальню, уложила его сонного на кровать, вскарабкалась к себе на второй ярус, по-прежнему ощущая вкус праздника и крепко уснула. То, что произошло потом, можно отнести к разряду ночных кошмаров, хотя бы потому, что это всегда случалось среди ночи. Мамины крики вторглись в мое спящее сознание, разрывая в клочья облако сна, и вскоре я, как не цеплялась за его остатки, ничего не могла поделать. Я окончательно просыпалась. Что-то грохнуло у нас в гостиной, раздался пронзительный вопль, затем хрип. Мне были знакомы эти звуки. Она дала ему сдачи. Иногда по утрам я видела царапины у него на шее. Рассел кричал высоким истерическим голосом, грозился вырвать ей глаза, залить кровью всю квартиру, изуродовать, чтобы никто ее не узнал. «Стерва!» — верещал он. Затем я услышала громкий тупой стук. Это перевернулся диван. Мама бросилась из гостиной в коридор. Я слышала ее тяжелое дыхание за нашей дверью, а потом он схватил ее и швырнул об стену. Он тоже тяжело и громко пыхтел. На нижней кровати заплакал Натаниэл. «Ты что, испугался?» Шепотом спросила я, глядя в темный потолок, жестоко задавать такие вопросы шестилетнему ребенку. Прежде мы пытались им помешать. Едва все начиналось, мы с криками выскакивали из наших комнат, но они только больше злились, их глаза чернили от бешенства. Они скрывались у себя в спальне и с грохотом захлопывали дверь. Если мама и нуждалась в нашей помощи, она никогда бы не призналась. Иногда я слышала, как в коридоре Стиви говорит брату Эй, хватит! Перестань раз. Но он тоже робел перед их гневом. В конце концов, кто-нибудь из соседей вызывал полицию. Несколько раз нас с мамой отвозили в приют в Ред Дире. Она клялась бабушке и дедушке порвать с Расселом. Но вскоре они мирились, и все начиналось заново. В приюте был блестящий линолеум на полу, много детей и хорошие игрушки, но папа почему-то выглядел сметенным, когда приезжал нас оттуда забирать. Рождественская вечеринка продолжалась недолго и совершила с объятиями примирившихся сторон Мой попкорн валялся на полу по всей гостиной, диван треснул, а в стене появилась свежая вмятина. Все это мы уже проходили. На утро Рассел станет со слезами просить прощения у каждого из нас. Несколько недель он проведет в раскаянии, будет сидеть на диване, опустив голову и разговаривать с Богом, как в церкви, куда ездят бабушка и дедушка. «Боже милосердный, да благословен будет сын твой, сохрани меня от всякого искушения противного, да пребудет царствие твое ныне и пресное во веки веков. Аминь!» Вечером он демонстративно отправлялся на собрание анонимных алкоголиков. В течение нескольких недель, пока Рассел каялся, власть принадлежала маме. Она командовала им, Велела убирать свою одежду и порисосить пол, но вскоре стрелка на невидимом внутреннем манометре начинала подрагивать, клониться обратно в красную зону. Чувство вины испарялось. Однажды мама уходила в парикмахерскую и чересчур, по мнению Рассела, задержалась. — Почему так долго, Лори? — спрашивал он резким, как нож, голосом, когда она возвращалась. «С кем ты встречалась?» «Ишь, нарядилась, шлюха!» Мама резко побледнела, понимая, что игра кончена, что ждать осталось недолго. Может быть, сегодня или через три недели он снова на нее нападет? Я не понимала этого и никогда не пойму. Все, что я могла, — это отстраниться. К тому времени, когда погасли все огни, и все угомонились, меня уже не было. Я мысленно поднялась по лестнице и воспарила в небо. Внизу подо мной проплывали шелковые пески бурлящие морские воды моей коллекции National Geographic. Леса, полные зеленоглазыми ночными существами, древние храмы, на вершинах гор. Я видела орхидей, морских ежей, шимпанзе, маленький хоровик на качелях. Я смотрела в микроскоп, где пузырятся клетки, готовые вот-вот сотворить чудо. Я видела сикстинских ангелочков и воинов народа Масаи. Мой мир был далеко